Глава 36. Что ж, теперь мы знаем, зачем Абигейл Робинсон приехала в Квебек, сказала Лакост, нарезая багет. Чтобы убить Винсента Жильбера. Они снова сидели в оперативном штабе. Доминик принесла им обед большой котелок зимнего специалите, наваристого потафа. Жан Ги разложил порции по тарелкам. Арман тем временем налил пиво себе и лакост, а Жануги — имбирного эля. Эбигейл Робинсон приехала вместе с ними в гостиницу, как и Винсент Жильбер. Они теперь находились под одной крышей, но на разных этажах и без права выхода за пределы отведенных им номеров. «Она не признает этого», — сказал Гамаш, отрывая толстенный кусок багета и макай его в подливку. «Хорошо бы нам найти какое-нибудь материальное свидетельство, что-нибудь вроде письма, написанного рукой Жильбера и найденного Эбигейл среди вещей отца». «Я думаю, Эбигейл права», — произнесла Изабель. Дебби стала угрожать ему этим письмом. Он запаниковал, убил ее а потом сжег письмо вместе с орудием убийства. Он признает, что уничтожил все другие документы, свидетельствовавшие о его связи с Камероном. Кроме того, он перед убийством находился в библиотеке. Мог взять там полено, никто бы и не заметил. «Значит, они собирались убить друг друга?» — спросил Жан Ги. «Как гладиаторы на арене?» «Не совсем» ответил Арман, но похоже. Я думаю, план Эбигейл был более тонок, более сложен. Скорее всего, она собиралась шантажировать Жильбера, чтобы он публично поддержал ее компанию. А потом она все равно обнародовала бы свое свидетельство о сотрудничестве Жильбера с Юэном Камероном, хмыкнул Жанги. «Зачем сразу убивать человека?» если ты можешь его сначала помучить, вернуть ему должок, показать ему, как рушится здание, которое он строил всю жизнь. Плыл много лет по океану славы, но заплыл далеко за черту, — сказал Гамаш. Цитата, — почти догадался Бавуар. Сочное тушеное мясо и сонливость понизили его сопротивляемость, И не успел он спохватиться, как вопрос сорвался у него с языка. Глаза Жанны Ги широко распахнулись от страха, от части шутливого, от части реального. А если шеф сейчас попочует их цитированием всего произведения? Однако Гамаш не стал цитировать далее, лишь улыбнулся. — Почему так происходит? Стоит мне сказать что-нибудь глубокомысленное, и ты сразу думаешь, что я кого-то цитирую. — А вы ничего не цитировали? — спросил Бавуар. — В то же время он был готов легнуть себя, перестань, прекрати, не давай ему повода. Гамаш хохотнул. — Как хорошо ты меня знаешь. — Да, это прощение Вулса из шекспировского Генриха VIII. Я несколько раз вспоминал эти строки, когда думал о роли Жильбера во всей этой истории. Его эго распахнуло дверь перед его врагами. — А я думала о евнухах, — сказала Изабель. — Евнухах? Это в смысле... Жан Ги покрутил рукой над коленями. — Именно. Несколько человек в Китае намеренно кастрировали себя, чтобы иметь больше власти и занять более высокое положение. Жан Ги бросил на нее шалелый взгляд. Он слышал об этой практике, но полагал, что это наказание, а не свободный выбор. Кто бы стал в себя? Но Арман кивнул. «Да, может быть, это ближе к истине». Чего только люди не делают ради власти и положения. «Вы думаете, Жильбер сделал то же самое?» — спросил Жан Ги, стараясь выбросить из головы этот чересчур яркий образ. «Я думаю, что некоторые люди готовы совершить почти что угодно. Сказать почти что угодно, молчать почти о чем угодно» чтобы добиться власти, а потом ее удерживать», — проговорил Арман. За последние несколько лет мы повидали немало таких. Так почему не Винсент Жельбер? Мальчик из бедной семьи, наделенный выдающимся интеллектом, но искалеченный отсутствием возможностей и совести. Благодаря своим мозгам он попал на медицинский факультет МакГилла а его неисправный нравственный компас позволил ему там остаться. Ему всего-то и нужно было закрывать глаза на пытки, нахмурилась Изабель. А когда годы спустя, добившись международного признания как доктор-гуманист, он почувствовал угрозу разоблачения, сработал базовый инстинкт. «Так вы полагаете, что Деби Шнайдер убил Винсент Жильбер?» — сказал жан -Ги, «Чтобы забрать у нее эти бумаги, не допустить шантажа. Думаю, мы, наконец, нащупали мотив убийства». Жильбер и вправду предпринял немало усилий, чтобы уничтожить письменные свидетельства своего сотрудничества с Камероном. Во всяком случае, перерыл папки, хранившиеся в библиотеке Ослера. Но до писем с требованием оплаты он никак не мог добраться, — сказала Лакост. Они находились в частных руках. Время шло, и Жильбер, вероятно, решил, что все жертвы уже умерли, и он в безопасности. Что те бумаги потеряны или уничтожены, — предположил Гамаш. Или понадеялся, что никто не заметит или не узнает подписи какого-то третистепенного ассистента добавила лакост, но Эбигейл Робинсон узнала и приехала сюда, чтобы заставить заплатить по счету его самого. Жан Ги кивал, думал, мысленно рисовал картину недавних событий. Дебби Шнайдер ухватила доктора Винсента Жельбера за яйца, а ему это не понравилось. Но почетный ректор Роберш тоже могла это сделать, заметил Жан Ги, даже с еще большей вероятностью. Они с Дебби пошли подышать свежим воздухом вдвоем в темноте. Дебби могла показать ей письмо, думая, что Роберш их друг и союзница. Поведала ей о своих планах. Роберш поняла, насколько компрометирующим может быть это письмо, тут же решила действовать, а потом бросила его в огонь. «Но зачем ей это делать?» — пожала плечами Изабель. «Убивать человека ради письма, которое не имеет к ней никакого отношения. Она в нем не упоминается». Гамаш вспомнил, что Изабель не присутствовала во время разговора в доме почетного ректора. Она не видела того маленького интимного жеста Жильбера, который положил пальцы на предплечье Роберш. А Жанги видел. «Затем, что Калет Роберш любит Винсента Жильбера», — сказал Жанги. «Правда?» Изабель задумалась, потом возразила. «Но неужели ты считаешь, что почетный ректор пошла бы на убийство, чтобы защитить его репутацию?» «Его жизни еще может быть, но репутацию...» «Ты видела этого человека?» — парировал Жанги. Ги. «Его репутация и есть его жизнь. Все, что у него осталось...» «По-моему, абсолютно очевидно, что Эбигейл, возможно, с помощью Дебби Шнайдер планировала как минимум шантажировать Жильбера», — сказал Арман, «чтобы отомстить за свою мать». И, может быть, за отца, проговорила Изабель. Почему ты так решила? Арман отложил ложку и вилку. Пол Робинсон потерял не только спутницу жизни. Жена была его товарищем и помощницей. В его свидетельстве о смерти тоже написано сердечная недостаточность, как и у нее. Туманно. Вряд ли в этом документе отражена вся правда. И, кстати, Скрытие тоже не делали. «Думаешь, он тоже покончил с собой?» — спросил Жанги. Вообразить это было не так уж трудно. «Что, если бы Анни умерла?» — подумал он. «Что, если бы пытки довели ее до смерти?» И при этом он Жанги своими руками отдал ее мучителю, а потом умерла бы и Дола опять по его вине. Он дал бы ей бутерброд с арахисовым маслом, и она, подавившись, задохнулась бы. Жан-Ги подозревал, что его разбитое сердце тоже отказало бы, раздавленное скорбью и чувством вины. Он ждал, когда его старшая дочь вырастет и не будет в нем нуждаться, озвучил свои мысли Бовуар. «Уи», — согласилась с ним Изабель, — Дожидался, когда ее не будет дома. Она незадолго до его смерти уехала учиться в Оксфорд. «И была поручена заботам его друга, Калет Роберш. кивнул Арман. Все сходилось. Если он мог проследить за развитием событий, то и Эбигейл Робинсон умела делать выводы. Над этим делом висит призрак Юэна Камерона. — сказал Гамаш, как и тени всех его жертв, включая обоих родителей Эбигейл Робинсон. Несколько лет назад молодой агент убойного отдела Бавуар, услышав подобные высказывания старшего инспектора, лишь закатывал глаза и самодовольно ухмылялся. Гамаш делал вид, что не замечает этого, и ждал. «Ждал!» Пока в один прекрасный день Жан Гибавуар не понял, что люди после смерти не исчезают. Они продолжают жить в голове, сердце, ярких воспоминаниях тех, кто остался на земле. И с ними, призраками, бывало нелегко. Некоторые из них предъявляли требования. — Сколько лет было Эбигейл, когда умерла ее сестра? — спросил Арман. — Пятнадцать, — ответила Изабель. — А ее отец был один с Марией, когда это случилось? — Да, насколько нам известно. Поскольку ее смерть имела такой неестественный характер, Коронер провел полное вскрытие. — Позволь. Гамаш протянул руку, и Лакост передала ему заключение патологоанатома. — О, бабу, будь добра. — сказал он, — из свидетельства о смерти Пола Робинсона. Он надел очки и принялся читать, кивая время от времени. Подчиненные видели, что шеф не пробегает текст глазами, прочитывает каждое слово. — Можешь прислать мне электронные версии? — спросил он у Лакост. Так и внуло, и Гамаш прикрепил медицинские заключения к электронному письму адресованному Шарон Харрис, их коронеру и коллеге. Потом снял очки и тяжело вздохнул. «Ты остаешься, Изабель?» «Да, переночую в гостинице Оливье и Габри». «Хорошо». Он посмотрел на часы. «Перевалило за одиннадцать». «Думаю, пора идти спать. Ответ мы получим не раньше утра». Бовуар сел за руль и поехал вниз по склону. Арман же ощущал потребность пройтись, подышать свежим воздухом, как и Изабель. Но вместо того, чтобы зашагать по дороге в деревню, он повернулся к лакост. Не возражаешь? Она отрицательно покачала головой и пошла за ним, зная, куда они направляются. Они остановились у скамьи. Скинули рыхлый слой снега, который накопился там за день. Потом Изабель протянула руку и погладила спинку скамьи. Уже опустилась темнота, и разглядеть буквы, вырезанные на дереве, было невозможно, но ощутить их пальцами она могла. Арман и Рейн-Мари поставили здесь эту скамью, чтобы друзья и незнакомые люди Могли отдохнуть после долгого пути. Могли посидеть, полюбоваться ландшафтом, потом перевести взгляд на дома у подножия холма, на дымки, поднимавшиеся из трупы, сливочный свет, просачивавшийся из многостворчатых окон. Отсюда хорошо были видны три огромные сосны на деревенском лугу. Они покачивались на ветру, помахивали ветками. Три сосны, растущие рядом, и давшие название деревне, были кодом лоялистов, сообщавшим беженцам, что здесь они в безопасности. Наконец. Но если скамью здесь поставили Рейн-Мари и Арман, то появление слов на спинке скамьи так и осталось тайной. Они просто возникли там. Сначала одна фраза потом ниже вторая. Никто не признавался в авторстве, но Арман подозревал, что это дело рук Билли Уильямса, который при всей своей загадочности иногда мог высказываться внятно. На доске, потертой, исхлестанной стихиями, было вырезано «Храбрый человек в храброй стране», а над этим «Удивленные радостью». Вечер был абсолютно безветренным. Изабель и Арман сидели бок о бок. Их дыхание уплывало вверх легкими облачками. Вдруг из одного облачка как будто само собой раздалось. Как то Изабель? Лучше. Лучше, чем что? Чем раньше? Она улыбнулась и замолчала на секунду, потом продолжила. Когда я выписалась из больницы, вы пришли к нам. Приготовили чай, принесли угощение из бестро. Мы поговорили. Вы помните? Никогда не забуду. Вы тогда сказали, что после того, как вас ранили несколько лет назад, стали крепче прежнего, и я видела, что так и есть. Но то были вы. А я боялась, что со мной этого не случится никогда. Я едва могла говорить и самостоятельно двигаться. Даже есть без посторонней помощи не могла. Она навсегда запомнила, как шеф сидел рядом с ней, разламывая слоеный круассан, а потом вкладывал кусочек не в ее рот, как это делали остальные, а ей в ладонь, и смыкал ее пальцы вокруг ломтика, так что в конечном счете она ухватывала его сама. Слезы смущения катились у нее по щекам, а он бережно подносил руку Изабель к ее рту. На это ушло несколько попыток. Кусочек круассана неизменно выпадал из ее слабых пальцев, но слезы прекратились. Она сосредоточилась. И, наконец, у них получилось. Они повеселели, словно она совершила нечто выдающееся. На самом деле так и было. Они повторяли это раз за разом, пока она не съела весь круассан. Такого превосходного вкуса она в жизни не ощущала. Ни до, ни после. После этого она просила мужа, родителей и сиделок, своих детей делать то же самое. Это занимало немало времени. Часто она испытывала разочарование. Даже чувствовала унизительность своего положения. Но в конечном счете научилась все делать сама. Она повернула голову к нему. Его профиль четко выделялся на фоне звездного неба. Глубокий шрам на виске сейчас не был виден. Но если бы она протянула руку, то нащупала бы его. Он был вытравлен на виске гамаша навсегда. «У меня до сих пор случаются дни, когда приходится преодолевать себя», — сказала она. Он кивнул. «И у меня тоже, когда устаю». «Не всегда удается сразу найти нужное слово, а когда нахожу, глотаю его. Но это напоминает мне о том, какой путь я прошла». «Мне горько, что тебе пришлось совершить это путешествие, Изабель». Ее действия спасли не только его жизнь, но и жизнь большинства обитателей деревни. В нее стреляли, почти что убили прямо там, в бестро, в безопасном месте. Но они лучше многих других знали, что на самом деле безопасных мест не бывает. Их делают безопасными люди. Забота, доброта, желание помочь. Иногда — траур, а часто — прощение. «Я стала сильнее во всех смыслах», — сказала она. «Но я опасаюсь за своих детей. Я говорю себе, это испытание и их сделало более крепкими, более стойкими. Они видели, что беду можно преодолеть, но... Но... Они тоже получили ранение», — закончил он ее мысль. «Уй!» Они сидели в дружеском молчании, вдыхая разреженный холодный воздух. Выдыхали непроизнесенные слова. Наконец Изабель заговорила. Я думала о Бебе Гейл. Ни один ребенок никогда не смог бы полностью забыть того, что случилось с ее матерью. Она увидела, как Гамаш кивнул. Потом он встал. Они вместе прошли мимо нового леса и вскоре добрались до деревни. Оба чуть прихрамывали. Даниэль выгуливал собак в последний раз на сегодня. Арман присоединился к нему, а Изабель направилась к мини-гостинице «Габри и Оливье». — Па! — Уи! — Как ты считаешь, профессор Робинсон добьется своего? Я говорю, ее компания будет успешной. Арман посмотрел на сына. Крупный, крепкий, как отец, сильный и добрый, и чувствительный. Настанет день, и, может быть, Даниэлю придется принимать это решение. Вытащить вилку из розетки, отключить искусственные легкие, дать отцу умереть позволить природе идти своим путем. Но о какой природе идет речь? О человеческой? Не на это ли полагается Эбигейл Робинсон? Арман знал, что человеческая природа не всегда красива или сострадательна, или мужественна. Если позволить человеческой природе бесконтрольно идти своим путем, Что тогда будет? Он вспомнил о пятне на оконном стекле, смазанной отпечаток ладони. Ему в голову пришла одна мысль, хотя его вера в людскую порядочность и брала вверх над сомнениями. Пусть Арман Гамаш видел худшие человеческие проявления, но он видел и лучшее. И верил, что это лучшее одержит верх. Надеюсь, что нет. Только достаточно ли одной надежды? Неужели было бы так уж плохо, если бы профессор умерла? Будто размышляя вслух, произнес Даниэль. Арман посмотрел на сына, не веря своим ушам. Но ты же не можешь так думать на самом деле. Тем не менее, я так думаю. Даниэль несколько секунд смотрел на отца. «Ты жалеешь, что спас ее?» Пока еще никто не задавал ему такого вопроса, напрямую во всяком случае. «Я должен был попытаться ее спасти». «Понимаю», — сказал Даниэль, — «но не жалеешь ли ты?» «Тебе не хотелось, чтобы спасение не увенчалось успехом?» Арман вздохнул не в силах дать ответ. «Ты бы сделал это снова?» — тихим голосом спросил Даниэль. За плечом сына Арман видел холм над тремя соснами. Он представил себе скамью, невидимую сейчас в темноте, а на скамье вырезанные слова «Храбрый человек в храброй стране». Арман Гамаш понимал, что больше не знает. Как должна выглядеть храбрость? Каким может быть лучшее?